Глава 97 Монстры Часть 2 мятеж под началом Мадонна был остановлен действийммия. Начальник гарнизона объявил, что ситуация в городе нормализовалась. На Мирогон вернулся в руки законной власти, а на пустынных улицах и площадях вновь начали появляться жители. Правда реакция жителей на произошедшие была какой-то удивительно вялой. Какие работы? Рада все исправят. Как только один вообще смог пошатнуть его положение. Гарнизон сильно пострадал. Да-да, очень сильно! Номерогон начал возвращаться к своей обычной рутине. Без группы Крокта и ситуация внефть могла бы стать опасной, но граждане твердо верили в Родета. Можно было легко увидеть, как много веры он вселяет в сердца жителей. Родет прошелся по Намирагону, чтобы поблагодарить жителей и стабилизировать общественное мнение. Граждане, спасибо вам! Благодаря вашим спокойным действиям мы смогли быстро подавить мятяжников. И нормализовать ситуацию. <свят> Спасибо вам, мэр! Нет-нет, это не моя заслуга. <свят> а Дэн столкнулся с маленьким препятствием. Правда, встречались и такие люди, которые слегка нервничали по поводу присутствия в городе группы Крокты. Господин мэр, а кто эти орка гном? Ситуация хаотична и. А, они мои друзья! Они помогли нам! Но если вы так говорите. Родет походил по городу, после чего вернулся в ратушу. Ему ещё предстояло решить, что делать с Дриденом и Аденом, которые были связаны. «Нужно держаться, пока не вернётся Джамера!» Вздохнув, произнёс Родет. Он проигнорировал ядовитый взгляд Адена и ударил его в бок. «Если ты попал под воздействие какой-то магии, это тоже следует учитывать!» Родет считал, что великому вождю помогает некий шаман. И Аден этого не отрицал... Он не думал, что будет схвачен, но вместе с этим не собирался лишать себя шанса на уменьшение наказания. Естественно, Оден быстро подстраивался под ситуацию. Родет перевёл взгляд на Дридона. «Дриден!» Лицо Дридена не выражало никаких эмоций, однако в его глазах можно было прочесть бушующее пламя. «Сын Хурио!» Добавил Родет, на что Дриден кивнул. Морок окунулся в свои воспоминания, Хурио использовал парные мечи, точно так же, как и Дриден его прозвали демоническим мечником он орудовал своими мечами так словно к ним были привязаны два демона и Родот убил его да я убил твоего отца руки дриа дрогнули они инстинктивно пытались нащупать свои мечи однако эльф был лишен своего оружия и крепко связан кроктой Да я не жалею об этом ты знаешь кем был твой отец молчание он был безумцем который убивал всех вокруг себя это было правдой Состояние Хурио не было нормальным. Изначально этот тёмный эльф был мечником, который путешествовал по северу в поисках приключений, но однажды в бою получил серьёзные ранения. Раны можно было вылечить, но перенесенные более и горечь поражения сделали его параноиком, в результате чего он обезумел. «Ты знал об этом, верно?» Дриден опустил голову, после чего сплюнул на землю и отвернулся. На этот раз эмоции исчезли даже из его глаз. «И что?» «А потому я сделал то, что должен был сделать!» «Это не имеет значения», — ответил Дриден, глядя на шею радетта. «Если ему удастся хоть дотянуться до чего-нибудь более меня острого, он моментально перережет ему глотку». Он всегда выполнял свои задания без малейших эмоций, словно мясник, механически разрубающий туши на куски. «Я тоже выполнял свою работу», — ответил Дридон, и Родетт кое-что понял. Дриден был мечом. Он был мечом, выкованным Хурио, а затем использованным в своих целях Аденом. Однако он был незавершённым оружием, которое могло лишь кружить вокруг своего врага, не способный при этом самостоятельно поворачиваться или останавливаться. Всё, что он мог, это получить задачи и выполнить её. В калятку их! Да! Солдаты гарнизона поочерёдно увлокли пленников. Теперь они будут содержаться в тюрьме. Радеджи перед тем, как принять окончательное решение, решил посоветоваться с Джамера. Затем мэр вернулся в свой кабинет и уселся в кресло. Ого! На столе перед ним лежало бесчисленное количество документов, теперь всё это было его новым пулем боя. В документах, которые ждали его подписи, шла речь про общественные работы, управление внутренними делами, связь со спиной и контрмеры против великого племени. Теперь он был единым с Намирагоном, а потому угроза Намирагона была угрозой его собственной жизни. Путешествовать по северу с одним только мечом было куда легче. Он вспомнил трёх своих гостей — орк Вонь Крокта, солдат-гном Тиё и полуэльфа из Нуридота Анор. Родет тоже когда-то был таким, он завидовал им. Нет. Он рассмеялся и покачал головой. Он не хотел возвращаться в прошлое. Воспоминания, всплывшие в его памяти, не всегда были хорошими, но сейчас Родету необходимо было противостоять новой реальности. В прошлом его врагами были незнакомцы, пытавшиеся заколоть его своими мечами, но теперь его врагом был практически весь север. Тёмным эльфам было бы сложно преодолеть волны трудностей, которые создавал Великий Вождь, а потому Родоту нужно было стать твёрже, чем обычно. Теперь его оружием должен был стать не меч, а нечто иное. Тук-тук-тук. Кто-то постучал в дверь его кабинета, Родоту усмехнулся и произнёс. «Входите!» Это были Крок, Татья и Анор. Родет указал на стулья, стоящий перед столом, и поприветствовал их. «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома». присаживаться не стал. «Мне нужно твое разрешение на вход в храм падшего бога». «Ясно. Пожалуйста, выдай мне его». «Хм...» — улыбнулся Родет. «Не каждый может войти в храм падшего бога. А мы исключение. Мы благодетели, которые сохранили номерагон. На Надувшись с гордостью, объявил тия. я «Это правильно, но...» Крок-то увидел насмешливые колебания Родетты и сказал. «Родетт, перестань дурачиться и скажи нам, чего хочешь!» быстро всё понимает!» Кивнул радет «Так что тебе ещё от нас нужно? Ты вправду бессовестный!» «Извините, но это не только в моих интересах!» Пожал плечами радет и постучал по столу, на котором были сгружены бумаги. Он имел в виду, что это касается всего мирагона. «Я хочу вас попросить отправиться в тюрьму на Мирагона!» «А? Пожалуйста, переубедите Дридона!» «Нет, ну а зачем нам-то переубеждать этого парня, точка? Разве не ты это делаешь?» Нахмурившись, спросил Тия. «Мне это не под силу, но вот для вас вполне возможно, особенно для Крокта, Ответил Радут и посмотрел на Орка. «Ты же видел во время боя его лицо? Он крайне хладнокровный парень!» и показать ему путь сможет лишь тот, кто сильнее его. Прямо сейчас Дриден сбился с пути и действует лишь во имя мести за своего отца». Родет встал со своего места и подошёл к Рокте. Затем он вручил ему лист бумаги, глаза Крокта прищурились, когда он прочитал его содержимое. «Расскажи этому глупому парню о своей судьбе». Крокта направился в сторону гарнизона на Мирагона. В его подвальных помещениях находилась комната для задержанных, Лидер гарнизона провел Крокту к камере Дридона. Дриден смотрел в темноту, сидя на полу со связанными руками. Открой дверь! Приказал Крокта. Начальник гарнизона посмотрел на Крокта и молча открыл дверь. Мы останемся здесь, так что разбирайся с ним сам, точка! проворчил тее, недовольно скрестив руки на груди. Он не понимал, почему Крокта согласился взять на себе эту задачу. Крокта вошел в камеру один. Дриден повернул голову, увидев, как массивное тело орка полностью заполнило собой камеру. На лице тёмного эльфа проскочила слабая улыбка. «Привет, орк!» «Привет, тёмный эльф!» Дриден содержался в тюрьме практически голым, всё его тело было покрыто синяками, а губы опухли от постоянных побоев. «Было весело!» Проговорил он. крок кивнул. Радет был прав, этот парень был мечом, который нуждался в постоянных врагах, Понятно, почему его отец стал сумасшедшим. Он тоже был мечом, который питался кровью других. Если до сих пор рукоять этого меча держал Аден, то теперь взять ее захотелось Родету. Да, определенное удовольствие было. Крокта, нет, Йон Ян когда-то тоже был мечом в руках других. И самое печальное в его прошлой жизни было то, что все его действия были основаны не на его собственной воле, а на решениях других людей. И его прошлое я никак этому не противилось даже если не было согласно с теми или иными приказами. Каждый раз, когда Крокто видел лицо Дридена, он вспоминал того Яна. Этот парень был похож на птицу, которая только что покинула гнездо, ничего толком не зная об окружающем мире. Он был бойцом, который просто махал своим мечом, Крокто наклонился, чтобы быть на одном уровне глаз с мечник нахмурился, когда перед ним появилось суровое лицо орка. Эх, вздохнул Крокто и покачал головой. Он ничуть не оценил это красивое лицо. Дриден для него был лишь ребенком, кичащимся своей силой. Мне тебя жаль. Что? Ничего, все в порядке! Встал Крокта. И что ты будешь делать, когда отомстишь? Тишина. Никаких планов еще не строил. Это не твое дело. Если их нет, просто скажи: Тишина. Ха! Внезапно Крокта дал Дридану пощечину. Шлеп! Те, кто снаружи камеры услышали этот звук, были удивлены даже больше, чем Дриден, которого ударили. Чтоб тебя!» От пощечины голову Дридена слегка развернула, Эльф провёл языком о себе во рту и выплюнул кровь. «Тезол?» – спросил Крокта. Дриден поднял голову, его глаза пылали. Казалось, он смотрел на своего смертельного врага. Его руки тряслись, желая немедленно разорвать этого орка на куски. Глубина этих эмоций отличалась от той, когда его избивали охранники. Оскорбления других эльфов до него попросту не доходили. Тем не менее, пощечина орка была похожа на то, как если бы его облили кипящим маслом. «Хороший взгляд! Возвращайся к мести, когда убьешь настоящего врага!» Усмехнулся Крокто, глядя в глаза Дридену, которые теперь уже выглядели живыми. Затем он уронил перед эльфом лист бумаги, который дал ему Радет. «Сам прими решение, кто для тебя враг!» Взгляд Дридена упал на бумагу. «Это отродье. Шлёп!» Крокто посмотрел на Дридена и, прежде чем уйти, выдал ему ещё одну пощёчину. Он хорошо чувствовал, как ему в спину впился ужасный взгляд. «Ты плохой, уродливый орк!» Впервые за всё время раздался ему вслед крик Дридена. Плохой и уродливый орк покинул тюрьму. «О, а он темпераментный парень!» Как только он покинул камеру и поднялся наверх, страж вручил ему что-то и сказал. «Возьмите это!» «А?» «Мар сказал мне передать это вам, после того, как вы побываете у Тридена!» Это было разрешение на проход в Храм Падшего Бога. Родет приказал передать разрешение вне зависимости от успешности проведённого разговора, он был довольно хитроумным тёмным эльфом. «Спасибо!» «Скажи Родету, что я сделал всё возможное!» «Это включало в себя пощечину?» Это специальная методика орков. И затем Крокто покинул здание гарнизона. Наконец-то он сможет добраться до своего места назначения — Храма падшего бога. «Но что было написано на той бумаге, которую ты дал эльфу, точка? спросил Тио. «Там была его отца. пожав плечами, ответил Крокто. «О тёмном эльфе по имени Хурио?» «Да». Радет убил отца Дридона. На бумаге говорилось, почему Хурио стал сумасшедшим. Хурио получил серьёзные раны и после этого превратился в настоящего убийцу. Если бы не это, Хурио, возможно, так и остался бы простым странствующим мечником и не был бы убит Родеттом. А ещё на ней было написано имя того, кто ранил Хурио. Этот удар был нанесён орком из Великого Племени. «Ха», — кевнул Тио. Теперь Дридену придётся выбирать, останется ли и дальше его врагом Родет, или же ему придётся взять под контроль свой меч и стать противником Великого Племени. Кстати, этот темный эльф по имени Дридон. Перебил их молчавший до сих пор Анор, на его лице было крайне серьезное выражение. Что, с ним еще что-то не так, точка? Это немного странно. О чем ты говоришь, точка? поинтересовался «А Он что, не знает, как ругаться? Плохой уродливый орк, как маленький ребенок! Говорит такие вещи! Просто куром насмех! Повисла неловкая тишина. «Если бы меня ударили, я бы этим не ограничился!» «Псиный выродк, бой!» «Останови его!» Те подпрыгнул и зажал ему рот. Анор продолжал дергаться, пытаясь озвучить весь набор проклятий, которые я знал, так что помогать Тиё пришлось даже к Рокте. «Ав! Агав! Собака! Дерьмо Просто невыносимо точка!» «Анор, дети же смотрят!» Дети тёмных эльфов, идущие по улице, в ужасе разбежались по домам. Торок-то покачал головой. Так или иначе, им всё-таки удалось добраться до храма падшего бога. «Мэр, Дриден сдался. Больше он не поддерживает группу Адена». Родет кивнул, ставя подписи на бумагах. «Кстати, вы настоящий мэр. Что ты имеешь в виду? Вам удалось перетащить Дридена на свою сторону. Посмотрим, что из этого выйдет», — усмехнулся Родет. «Никогда бы не думал, что он направит своё недовольство на орков». Тихо проговорил адъютант. Ведь на самом деле раны Хурио были нанесены вовсе не орками. Заткнись! А, извините, займись вот этим! Добавил Родет и протянул ему пачку документов. Да, я немедленно ими займусь, проговорил адъютант и выбежал из кабинета. Родет откинулся на спинку стула. Даже не знаю, хорошо ли это. Его друг Хурио получил критические раны не от орка а от другого существа». Родет солгал. Он сделал это с целью использовать Дридена для защиты тёмных эльфов от посягательств великого племени. «Теперь я политик», — горько пробормотал Родетт.